Кронштадтский морской Никольский собор. Морской собор святителя Николая Чудотворца. Силуэт этого грандиозного собора виден за несколько десятков километров до подхода к городу. Морской Никольский собор, видимый в хорошую погоду из Петербурга, это не только одна из главных достопримечательностей Кронштадта, но и его гордость. История Кронштадтской крепости тесно переплетена с историей Петербурга. В начале XVIII века, освободив от шведов берега Невы и заложив Петербург, Петр настойчиво искал способ защиты молодого города со стороны моря. Для этой цели он решил использовать природное положение острова Котлин. По замыслу Петра... Кронштадт должен был также стать крупным морским портом на западе страны. В 1723-м была произведена закладка центральной крепости — Кронштадтской. После катастрофического пожара, произошедшего в 1764 году, Кронштадт восстанавливался по генеральному плану, составленному архитектором Саввы Чевакинским. Долгие годы город был закрытым местом, да и попасть туда можно было только по воде. После того, как в конце 20 века к Острову подошли защитные сооружения и была проложена автотрасса, город стал открыт для всех. А в настоящее время Кронштадт это район Санкт-Петербурга. Вопрос о строительстве вместительного собора в Кронштадте поднимался еще при императоре Николае I в 30-х годах XIX века. Но только ходатайство вице-адмирала Николая Ивановича Казнакова получило в 1897 году высочайшее разрешение императора Николая II открыть подписку добровольных пожертвований на постройку храма. Возведение храма было решено производить на якорной площади. Сама площадь является памятником XVIII века. Она получила такое название, потому что когда-то здесь хранились якоря и якорные цепи, предназначенных на слом судов. Главная и уникальная особенность площади — это сохранившаяся чугунная мостовая. В конце XIX века Комитет по строительству объявил конкурс на составление проекта Кронштадтского собора. Интересно, что в условиях проекта оговаривалось высота купола собора. Она должна быть такой, чтобы собор мог служить приметным ориентиром для моряков, а крест был четко различим с большого расстояния. Торжественная закладка собора на Якорной площади состоялась в присутствии императора и всей императорской семьи 8 мая 1903 года. По окончании молебна, С орудий крепости и кораблей, находившихся на рейдах, был произведен салют в 31 выстрел. В тот же день император и его окружение посадили в сквере вокруг собора 32 годовалых дуба. Собор возводился по проекту архитектора Василия Антоновича Косякова. В работе принимали участие гражданский инженер Шеверновский и гражданский инженер Виксель. Художник-педагог, директор Института гражданских инженеров Василий Косяков был строителем соборов в Санкт-Петербурге, Петергофе, либаве Астрахани, Батуми. Морской Никольский собор изначально рассматривался как памятник чинам морского ведомства, погибшим при исполнении служебного долга, а также способствовавшим развитию и славе флота. Сразу было принято решение об увековечивании памяти моряков на мемориальных досках-скрижалях. В этот список вошло около тысячи фамилий. именно погибших в боях были записаны на доски по войнам, а погибших при кораблекрушениях и исполнении служебного долга заносились на доски по морям. Собор строился десять лет, с 903 по 913. Он стал высотной доминантой не только якорной площади, но и всего города. Это величественное здание в плане подобно храму Святой Софии, шестой век нашей эры, в Константинополе. При этом соотношение частей храма отличается от прототипа. Главные размеры собора следующие. Внешняя длина с крыльцами 83 метра, ширина 64 метра. Сторона внутреннего центрального зала — 24 метра. Пролеты главных арок — 23 метра. Высота до основания главного купола — 52 метра. А диаметр купола — 26,7 метра. Внешняя высота собора с крестом — 70,5 метра. Собор не имел себе равных по отделке среди соборов своего времени. Снаружи стены облицованы гранитом, серовато-желтым кирпичом и украшены полированными наличниками и колоннами порталов, таракотовыми орнаментами, майоликовыми фризами, мозаикой. Главный западный фасад собора подчеркнут внушительным порталом и двумя сильно выступающими боковыми резолитами, завершающимися башенками-звонницами. западный центральный портал украшен мозаичными изображениями Спаса Нерукотворного, двумя сюжетами из жизни святителя Николая Чудотворца и символами евангелистов и орнаментами. Над боковыми порталами главного входа находятся иконы святых, которым посвящены пределы. Главный купол и купола звонниц украшены вызолоченными медными рельефными орнаментами. Северные и южные фасады украшают высокие арки и круглые окна витражи В композицию здания гармонично входит система больших и малых полукуполов. Главный медный купол и купола-звонниц обвиты рельефным орнаментом из якорей спасательных кругов. Крест на куполе храма тоже несет морскую тематику. Он как бы слит с колесом штурвала. В восточной части собора находятся еще два входа, предназначавшиеся для духовенства, с богато декорированными бронзовым орнаментом дверями. Центральный предел собора был посвящен святителю Николаю Чудотворцу, правый, во имя преподобного Иоанна Рыльского, в честь небесного покровителя, святого праведного Иоанна Кронштадтского, который не дожил до освящения заложенного им храма. Левый в честь святых апостолов Петра и Павла. Стены и своды внизу храма и на хорах покрывала роспись, которая имитировала разноцветную мозаику и фрески. Двухъярусные арки были украшены богатым орнаментом. По замыслу строителей, наверху храма было изображено небо, а внизу море. Поэтому на полу из мрамора окаймленного тонкой медной оправой, выложены изображения рыб, медуз, морских растений, корабликов. Был очень красив иконостас из белого мрамора, с мозаичными и бронзовыми вставками и удивительно тонкой ажурной резьбой. Византийский стиль был выдержан и в стенной росписи, и в иконописи, и в оформлении церковной утвари собор вмещал пять тысяч прихожан и был вторым в россии по величине после московского храма христа спасителя интересно что здание собора было оборудовано по последнему слову техники того времени здесь была своя стационарная пылесосная станция агрегаты и приборы систем отопления вентиляции электрооборудование в соборе действовала автономная центральная система отопления в подвале функционировали три главных масляных трансформатора. Сложная и оригинальная для того времени система освещения прекрасно дополняла великолепие внутренней отделки и производила на всех огромное впечатление. До 27-го года XX века в Морском Никольском соборе проводили службы, а потом сделали кинотеатр. Затем в 1956 году собор превратили в клуб Кронштадтской крепости, устроили концертный зал на 1250 мест с театральной сценой. В 1974 году в соборе открылся филиал Центрального военно-морского музея. В 2002 году собор был возвращен церкви, и вскоре на соборной колокольне установлен семиметровый православный крест. Впервые в восстанавливаемом Свято-Никольском морском соборе в Кронштадте совершил божественную литургию патриарх Московский и всея Руси Кирилл 20 ноября 2010 года.